Герберт Шелтон. Голодание и здоровье. Голодание может спасти вашу жизнь. Предисловие. Автор посвящает эту книгу миллионам страдальцев, которые мучаются всю жизнь от различных болезней и ищут пути к избавлению от них. Мое твердое убеждение, рожденное годами практического опыта, голодание и гигиенический образ жизни – вот истоки могучего здоровья. В истории человечества мало найдется явлений, столь превратно понятных, как голодание. Важная роль, которую оно может сыграть и играет, часто отвергается общественным мнением, что может быть объяснено беспочвенным страхом перед этой формой лечения или предрассудками, научной дезинформацией, а то и полным отсутствием информации. Цель этой книги – основанной на моем собственном опыте изучения и наблюдениях в течение 45 лет в качестве гигиениста результатов курсов голодания, выявления истинной роли голодания в создании и поддержании хорошего здоровья, в снижении веса при его избытке, в контроле над ним, а также в продлении человеческой жизни. Хотелось бы пояснить. Что голодание само по себе является не лечением, а средством, позволяющим выявить возможности человеческого организма эффективно излечиться или избавиться от лишних фунтов со скоростью, немыслимой при любом другом методе. Одна из главных задач этой книги – ответить на многие вопросы о голодании, беспокоящие людей в связи с частыми публикациями в газетах и журналах статей о проблемах веса. Поскольку переедание и тучность стали угрожать здоровью населения США и некоторых европейских стран, вопрос о том, как без ущерба для организма похудеть, никогда не утратит значения в наши дни. В то же время возобновившийся интерес поборников натуральной гигиены и их заботы о состоянии ума и тела привлек самое пристальное внимание к открытиям и теории гигиенистов, развивающихся уже около полутора столетий. Ортодоксальная медицина отчаянно борется с этими теориями. И все достижения последних десятилетий были завоеваны в ожесточенной войне мнений. Прогресс в развитии правильных привычек жизни и питания медленно, но верно дюйм за дюймом прокладывал себе дорогу. Напомним, что голодание было известно много витков назад, не только как средство улучшения здоровья, но и как религиозный ритуал. Умудренные опытом люди, ученые, исследователи, открыватели, посвятившие свою жизнь изучению и практике основных истин гигиенической жизни, особую роль отводили голоданию. Не пристало чересчур выделять наши мыслительные способности, как средство достижения результатов в лечении и жизни. Тело – сложный организм, в котором все части взаимосвязаны. Однако хорошее здоровье – это единая сущность – включающий в себя каждый аспект нашего естества – физический, умственный и эмоциональный. То, что мы здесь обсуждаем, касается не отдельных простых проблем, но имеет дело с индивидуумом в целом. Таковы общие соображения подхода к здоровому образу жизни. Только специалист по голоданию может указать человеку на особые проблемы, связанные с его здоровьем. Наша цель – дать не специалисту, а среднему читателю – широкую техническую информацию, а также надежду, что время, которое человек может прожить, плодотворнее, чувствовать себя лучше, продлится дольше. В связи с тем, что в наше время переедание стало одной из важнейших физиологических и психологических проблем здесь, в Америке, я заостряю внимание на этом аспекте в первых главах нашей книги. Снижение веса само по себе только один из факторов поддержания нормального физического состояния. Многим из нас требуется общая перестройка всего образа жизни, и в частности питания. Кто из нас хочет иметь лишний вес или стать инвалидом из-за болезней, возникающих в результате множества разрушительных привычек, которым следуют слишком многие? Вот почему я не только излагаю основные принципы гигиены, диеты и упражнений, но в качестве подарка вам предлагаю совершенно новый способ жизни. Часть первая. Голодание и потеря веса голодание и вы голодание это нечто гораздо большее чем просто непринятие пищи это одновременно наука и искусство оно имеет значение в смысле общего благополучия и влияет на психологические и эмоциональные аспекты нашей жизни голодание как термин употребляемый гигиенистами означает полное отсутствие питания в течение определенного периода времени другими словами Голодание – это курс лечения, который мы проводим на твердой базе при определенных контролируемых условиях. Как религиозный термин, голодание означает отказ на некоторое время от некоторых продуктов питания. То есть это частичный отказ от еды. Я знаю людей, которые голодают в Великий пост, и за это время нередко прибавляют в весе, а не худеют, ибо употребляют пищу, от которой полнеют. Те Кто думает, что голодание является эквивалентом истощения, глубоко заблуждаются. Наблюдаются два периода в процессе голодания. Первый — голодание, а затем второй — истощение. Так как мы изучаем явление отсутствия питания детально, то различие между этими двумя фазами — голоданием и истощением — станет ясным. С самого начала, однако, важно понять, что стадия голодания продолжается ровно столько, сколько организм может поддерживать себя за счет имеющихся в нем скрытых ресурсов. Истощение начинается тогда, когда эти скрытые резервы исчерпаны или уменьшились до угрожающей низкого уровня. Мы должны также понять, что именно неточная терминология приводит к непониманию сущности процесса голодания. Термин «частичное голодание» употребляется для любой формы голодания, когда человек жестко ограничивает себя в еде. Неправильное употребление слова «истощение» характерно не только для общеупотребительной речи, но и для некоторых научных статей. Истощение – это процесс отрицательный. Вы не можете истощить себя, сохранив при этом хорошее самочувствие. Но если вы будете голодать в разумных пределах, то в результате улучшите свое физическое состояние и восстановите здоровье. Можно длительное время прожить без пищи и добиться превосходного эффекта. Когда опытный наблюдатель, врач, помогающий проводить курс голодания, понимает, что вторая фаза истощения, как результат отсутствия пищи, близка, то голодание прерывают. Я уже говорил, что голодание – это часть нового образа жизни. Следовательно, голодание проводится не только для снижения веса, но и, что важно, для поддержания и восстановления здоровья в целом. Больное или раненое животное ищет укромное место, где его никто не потревожит, где оно скрывается от непогоды, находит тепло, покой и тишину. Там животное отдыхает и голодает. Оно может, например, потерять конечность, но находясь в уединении, как правило, выздоравливает без перевязок и хирургических операций. В жизни животных голодание является чрезвычайно важным фактором существования. Звери голодают не только, когда больны или ранены, но также во время зимней или летней спячки в тропическом климате. Одни животные голодают, собираясь произвести на свет потомство, другие – в период выхаживания детенышей. Некоторые птицы голодают, ожидая выведения птенцов, а определенные виды пауков не едят первые шесть месяцев жизни. Часто дикие животные в неволе отказываются от пищи а домашние собаки или кошки могут не есть несколько дней, когда попадают в новую остановку. К тому же животные вынуждены голодать во время засухи, сильных снегопадов и морозов. При этом выживают, хотя в течение длительных периодов не могут добыть никакой пищи. Голодание – это не всегда приятный опыт, но в результате оно приносит новые ощущения. Свобода и покой, испытываемые при неприятии пищи, Часто дает возможность человеку открыть доселе неведомой глубины смысла жизни. Приблизительно в 4 часа утра, в первую ночь голодания, у больного А.Б. начался приступ астмы. Он не мог дышать, лежа в постели, поэтому вынужден был сесть и вызвать врача. Осмотрев его, доктор пообещал, вскоре вам станет лучше. Приблизительно через сутки астматические явления исчезнут. После ухода врача А.Б. Продолжал задыхаться, упрекая доктора в том, что тот не оказал ему никакой помощи. Однако вскоре действительно пришло облегчение, и он уснул. Когда доктор увидел утром А.Б., тот уже чувствовал себя настолько хорошо, что был готов простить невнимание. Больному А.Б. становилось лучше день ото дня, так как дышалось ему намного легче, и приступы астмы прекратились. После шести дней голодания он мог свободно выводить мочу, как ребенок. Его предстательная железа уменьшилась почти до нормального размера. А.Б. продолжал голодать. Симптомы болезни быстро исчезали. Наконец, свищи очистились от гноя. Дыхание пришло в норму, и больного это очень радовало. На 25-й день голодания он поинтересовался у доктора, не следует ли прекратить голодание. Тот ответил, что это преждевременно, поскольку окончательное выздоровление еще не наступило. «Но вы не в тюрьме», — сказал доктор. «Вас никто насильно не заставляет голодать. Но если вы захотите послушать моего совета, откажитесь от еды еще на некоторое время». А.Б. прислушался к совету врача и продолжал голодать. То, что всегда казалось ему чудом, стало фактом. На 36-й день голодания его глухое ухо обрело способность слышать. Слух стал таким хорошим, что больной мог с легкостью расслышать слабое тиканье маленьких часов, даже когда он держал руку на большом расстоянии. Очень важным оказалось то обстоятельство, что восстановление слуха было стабильным. Голодание продолжалось до 42 дней, после чего А.Б. начал есть. Но его ждал еще один сюрприз, о котором он узнал уже дома. Несколько недель голодания постепенно восстановили его мужскую силу, Реставрация мужской силы и преодоление женской фригидности не являются такими уж необычными результатами голодания. Так что для руководителя института, в котором проходил курс голодания, АБ, это не было неожиданностью. Я рассказал вам не сказку, а просто привел пример из жизни человека, который страдал, прошел курс голодания и выздоровел. Это не какой-то из ряда вон выходящий случай, отличающийся лишь болезнью от которых страдают наши пациенты, хотя надо сказать, что восстановление слуха в результате голодания не такое уж частое явление. так также, как и потеря зрения, может быть вызвана болезненным состоянием каких-либо органов, и не все они, к сожалению, поддаются излечению. Слепота редко исчезает при голодании по той же самой причине. Восстановление здоровья, которое происходит во время голодания, необходимой длительности, проводимого в благоприятных условиях, могут поверить лишь в те, кто имел возможность наблюдать его результаты. Нередко бы обыватели, так же как и многие врачи, просто не желают обсуждать вопросы восстановления здоровья путем голодания, ибо считают, что все это фантастика. Однако ничего фантастического у эффекта голодания нет. Если бы мы не много призадумались над этим, то не делали бы скоропостильных выводов о вреде голодания которая на самом деле является наиболее естественным способом лечения больного организма, о коем мы так мало знаем. Более 140 лет натуральные гигиенисты применяли голодание как средство для восстановления здоровья, дающее организму возможность быстро исцелиться. Они накопили чрезвычайно важный клинический опыт. Конечно, у голодания много критиков. Большинство из них знает, знает о голодании вообще очень мало, еще меньше, еще меньше о его технике. А Рабо медик, английский академик, сказал об этом так. Большинство популярных критических статей о голодании написано людьми, которые ни разу в жизни не пропустили обед. Неважно, для каких целей — поддержать или восстановить здоровье, потерять либо прибавить вес, а роль голодания как фактора жизни нельзя более игнорировать, Не тем, кто профессионально связан со здоровьем людей, не тем, кто просто хочет полноценно жить, умственно и физически, а фунтах, которые улетучиваются. Главные ваши проблемы – уменьшение веса, контроль за фигурой, диета. Каждый считает себя специалистом в этих областях. Самые причудливые диеты завоевывают популярность на несколько месяцев и затем уступают место новым диковинам. Эта неделя ⁇ только мороженое, следующее ⁇ одни бананы, затем лишь белки, ничего кроме сочных бифштексов. Довести себя до худобы. Чрезмерный вес становится проблемой номер один, приводящей в ныне не только взрослых, но и детей. Потому что есть несколько причин. Изобилие продуктов питания, рост уровня жизни в Америке. С одной стороны. С другой стороны, сокращение рабочего дня. Укорочение рабочей недели, наличие современных средств передвижения и множество приспособлений, помогающих в работе. Казалось бы, у человека меньше, меньше работы, значит меньше потребность пищи. Но разнообразие продуктов, искусственно стимулированный аппетит и увеличившиеся доходы вызывают рост потребления пищевых продуктов. Гигиенисты прежде всего реалисты. Они утверждают. Нельзя фальсифицировать тот факт, что самым быстрым, проверенным и безопасным путем, ведущим к сокращению веса, является голодание. А единственный верный путь к поддержанию веса на уровне нормы – отказ от неправильного питания. Метод потери веса путем следования определенной диете очень редко бывает успешным. По той причине, что это длительно растянутый процесс, требующий серьезного самоконтроля, на который не всегда способен средний человек. Неудивительно, что тучный человек, за короткий период голодания, потеряв в весе несколько фунтов, уверовав в положительный эффект такого лечения, возвращается к старым привычкам, к перееданию и вновь обретает прежние габариты. Очень редко можно встретить полного человека, который бы методично следовал диете, способствующей уменьшению веса. Хочу напомнить читателям, о чем я уже много раз говорил в своих лекциях. Не начинайте голодать самостоятельно, без рекомендаций и наблюдения специалиста по голоданию. Хотя голодание совершенно безопасное средство улучшения здоровья и снижения веса. Тем не менее, оно влияет на весь сложный человеческий организм и потому должно проходить под контролем квалифицированного специалиста? Зная еще, что можно ожидать за такими тревожными симптомами, следует наблюдать во время курса голодания. Как много веса можно предположительно потерять, Скорость потери веса, конечно, индивидуальна для каждого организма. Но средняя цифра при длительном голодании около 2,5 фунтов в день. Неужели такая большая суточная потеря веса безопасна для человека? Это действительно так. Если голодание проводится под личным контролем и правильным и длительным уходом. В чем же преимущество голодания перед другими методами, направленными на уменьшение веса? Первое. Во время голодания происходит быстрая и безопасная потеря веса. Второе. Человек легче переносит голодание, чем диету. Отсутствует ноющее желание поесть. Третье. При потере веса не наблюдается ни обвислость, ни дряблость кожи и тканей. Однако это правило не всегда распространяется на очень пожилых людей. Когда вес у отдельных людей уменьшается до известного предела, немедленно появляются признаки улучшения здоровья такие как, первое, дыхание становится более свободным, второе, возрастает легкость в движениях, третье, уменьшается чувство усталости, четвертое, нет уже чувства переполненности в брюшной полости, пятое, исчезают симптомы несварения, шестое, понижается кровяное давление, уменьшаются шумы в сердце, седьмое, все реже бывает состояние общей дискомфортности, Все эти факты достойны внимания. Но общее улучшение физического состояния обычно намного превосходит эффект уменьшения веса, свидетельствуя таким образом о том, что сокращением количества принимаемой пищи улучшается здоровье. Имеются достаточно веские причины для утверждения, что существенное уменьшение употребления в пищу сахаров, крахмалов, жира оказывает положительное воздействие на человеческий организм. В 1962 году одна женщина начала под моим наблюдением голодание с целью уменьшения веса. В заключение она мне сказала, «Это было увлекательное занятие наблюдать, как фунты исчезают буквально на глазах. Никогда не видела ничего подобного». Другая дама заметила после 15 дневного гладания, предпринятого с целью похудения. «Я пробовала на широко разрекла... Я... Я побывала на широко разрекламированном курорте». Они держали меня на диете в 700 калорий в день, и я постоянно ощущала голод. Это же голодание было для меня удовольствием. Третья дама сказала после недели голодания для снижения веса. Это наиболее примечательный опыт в моей жизни. Я получила удовольствие от голодания и отдыха. Типичные, типичные ли это случаи? Сомневаюсь. Голодание далеко не всегда приятный опыт, как, как показалось этим женщинам, но пациенты... Редко расходятся во мнении о том, что для достижения поставленной цели не следует прерывать процесс голодания. Известно, что у многих больных каждый завтрак или обед сопровождается неприятными ощущениями в желудке, а то и болями. В таких ситуациях голодание часто приносит не только облегчение, но и радость. Большое удовлетворение получаешь, наблюдая, как вес буквально растворяется со скоростью от 2 до 4 фунтов в день – Потери 19 фунтов за неделю – чрезвычайно приятный фактор. Конечно, бывают исключения, когда скорость потери веса в течение первых дней голодания незначительна. Известны даже случаи, когда один или два дня весы вообще не реагируют никаких изменений. Но надо помнить, что скорость, с которой вы теряете вес в начале голодания, не всегда сохраняется и дальше. Голодание, которое проводится с целью уменьшения веса, протекает легче, чем курс лечения с соблюдением определенной диеты. Ибо в отличие от людей, соблюдающих диету, голодающий не испытывает в течение всего периода лечения чувство голода. Его вкусовые сосочки не реагируют на соблазнительную пищу. Также уменьшается выделение желудочного сока. Голодающий может испытывать желание поесть в первый или на второй день голодания. Но бывает, что не испытывает такого желания вообще. Чувство голода обычно окончательно исчезает к концу третьего дня. И в случаях, когда голодание по некоторым причинам приходится прерывать, голодающим не возвращается ни слабость, ни чувство голода. Две серии экспериментов, проведенных профессиональными медиками в госпиталях, также привели к эмпирическим доказательствам, что голодание не только безопасный и быстрый путь к уменьшению веса, но и наиболее удобный. Один из этих экспериментов проводил Леон Блюм, доктор медицины в Атланте, где он провел серию экспериментов по длительному голоданию для уменьшения веса. Вторым ученым был Гардил Дункан, доктор медицины Подсиванского университета. Он также осуществлял контроль за сокращением веса, и его тесты подтвердили выводы и соображения Блюма. Эти два ученых нашли, что голодающий мужчина теряет в среднем в день 2,6 фунта а женщина – 2,7. И Блюм и Дункан утверждают, что голодающие не испытывали чувства голода, а также умственного или физического напряжения. Один из голодающих сказал, «Я чувствую себя лучше, чем когда-либо в своей жизни». Другая пациентка через 48 часов голодания заявила, что она, хочет, что она хочет есть не больше, а то и меньше, чем если бы пропустила один прием пищи. Цитирую Блюма. Существующая практика принятия пищи через регулярные интервалы ведет к ошибочному выводу, что голодание неприятно. Он утверждает далее, что, по его мнению, сложившимся в результате наблюдений во время тестов, голодание хорошо переносится человеческим организмом, если для него доступна вода. В более поздней стадии экспериментов Блюм разрешил проведение четырехнедельного голодания, при этом никаких болезненных эффектов не наблюдалось. При чтении своего доклада об этих экспериментах ежегодному собранию Американской медицинской ассоциации Дункан заявил, хотя короткие периоды полного голодания могут, могут казаться варварством, этот метод восстановления здоровья чрезвычайно хорошо переносится. Он добавил, что есть свидетельства. Точные люди практически всегда испытывают удовольствие от полного голодания. Частично, Возможно, из-за приподнятого настроения в связи с тем, что голод для них не является проблемой. Кроме того, их вдохновляет потеря веса. Если здоровый человек голодает исключительно с целью снижения веса, то я не настаиваю на соблюдении постельного режима. Мало того, разрешаю делать физические упражнения. Иногда даже предписываю специальный курс этих упражнений. Впрочем, это не увеличивает скорость снижения веса настолько, как можно было бы ожидать но содействует поддержанию тонуса тканей. Количество упражнений, которые потребуются для снижения веса, только гимнастикой, превышает то, которое средний человек может выполнить. Для того, чтобы потерять 1 фунт веса, надо, например, пилить дрова в течение 10 часов или проехать верхом на лошади приблизительно 43 мили. Физические упражнения всегда вызывают опасность возрастания аппетита. Во время голодания к упражнениям следует прибегать лишь в той мере, в какой они могут принести пользу проводящему голодание. И делается это под наблюдением врача. Мой опыт показывает, что при различных скоростях метаболизма в большинстве случаев избыток веса появляется не в связи с нарушением работы желез внутренней секреции, а из-за привычки к перееданию. Иногда, о некоторых людях говорят, что бы они ни ели, Все у них превращается в жир. Но истина заключается в том, что эти люди едят не только больше того, что им положено, но даже больше того, что им хочется. Какая максимальная потеря веса в день допустима при голодании? Ответ таков. Так как голодание – это полное воздержание от еды, то организм сам решает эту задачу. Если жировые отложения нежны и вялы, вес обычно быстро теряется в первые дни голодания. Я наблюдал скорость обхудения при голодании от 4 до 6 фунтов в день. Потеря 20 фунтов в неделю во многих случаях проходит безболезненно. Те, у кого нарушен обмен веществ, в первые дни голодания иногда удручающе мало теряют вес. Позвольте мне еще раз повторить. Любое голодание длительностью более чем несколько дней должно проводиться только под наблюдением опытного специалиста. Во всех случаях любого органического дефекта Или хронического заболевания, например, сердце или крови, даже самые короткие голодания должны проводиться под наблюдением. Голодающий должен быть надежно огражден от любой опасности, скрывающейся в недрах организма, который может выявить себя во время отказа от пищи. Такова общая картина голодания. Но еще раз хочу заверить читателю, что если он находится в полном здравии и просто хочет похудеть, то голодание станет для него не только средством снижения веса, но и вдохновляющим фактором, который положит начало новому мироощущению. Жизнь без еды В 1963 году газеты обошла почти невероятная история Ральфа Фориза, 42-летнего пилота из Сан-Бруно, и Хелен Кабин, студентки, 21 года, из Бруклина самолет которых потерпел аварию в горах. Они были спасены 25 марта 1963 года, после 40-дневного пребывания в пустыне в конце зимы. Свыше 30 дней они вынуждены были обходиться без пищи. Они сумели перенести сильный мороз, благодаря кострам, шалашу и теплой одежде. В течение первых четырех дней после аварии Хелен Квабен съела четыре банки сардин. Две банки консервированных фруктов и немного печенья. Через 20 дней пара доела остатки провианта. Два чубика зубной пасты. Талый снег стал их единственным блюдом на завтрак, обед и ужин. «Шесть недель», — рассказывала студентка. «Мы питались водой. Холодной, горячей и кипяченой». Мискладен, которая до катастрофы была симпатичной толстушкой, после выпавших на ее долю тяжелых испытаний, приятно удивилась, узнав, что потеряла весе 30 фунтов. Флорес, который тратил больше сил на поддержание жизни, потерял 40 фунтов. Врачи исследовавшие пару после спасения нашли, что состояние здоровья этих людей вполне удовлетворительное. Многие тысячи мужчин и женщин обходились без пищи еще дольше и не только без вреда для себя, но и с пользой. Конечно, благополучный исход голодания в таких суровых условиях, в каких оказались пилот и студентка, факт крайне редкий. В природе голодание – явление довольно частое. Зима, наводнения, засухи лишают воды и пищи, как правило, диких животных. Домашние обычно зависят от запасов, сделанных хозяевами. И травоядные, и плотоядные животные в естественных условиях нередко живут на голодном пайке. Что же происходит с животными в таких суровых условиях? Умирает ли они от истощения? Крайне редко. В своих зоологических наблюдениях Феликс пишет, в малонаселенной стране одичавшие животные быстро привыкали к превратностям суровой жизни. Десятимесячную засуху 1877 года, почти истребившую домашний скот в Южной Бразилии, легко перенесли дикие коровы-пампы, которые научились добывать воду из толстых корней листьев кактуса влажного речного песка. Сирийские кмарские собаки умудряются выживать в местах, где ни один человек не найдет и следа дичи, и где вода столь же редка, как и в вечном жилище дивов. Однако одни размножаются, и их, между прочим, насчитывает как минимум 6 щенят. Определение «худоба» мало подходит для описания физического состояния кмарских собак. Подтянутость. Это ближе к истине. Шкура и сухожилия плотно обтягивают скелет. Я видел их родственников в Далмации и часто удивлялся, как они не падают на ходу. Но Далмация все-таки страна виноградников и песчаных кроликов, в то время как в сирийской пустыне плохо растут даже ягоды терновника. Без воды никакими заклинаниями не получишь плодов. Факты выживания животных в таких условиях и их размножения чрезвычайно важны. Засыпанная в норе ласка несколько дней обходится без пищи и находит ее, как только выбирается на поверхность. Медведица, находившаяся зимой в спячке и долгое время не принимавшая пищи, рожаясь детеныша, ее организм способен вырабатывать молоко. Голодный лось и линяющий самец тюленя, очень активно в время голодовки. Примеров жизненной активности в условиях голодания достаточно, чтобы показать, что организм при голодании имеет возможность удовлетворять энергетические потребности жизни даже в состоянии сильного истощения. Один из крупнейших биохимиков, Берг, лауреат Нобелевской премии, авторитет в вопросах питания, утверждает, «Можно голодать очень долго. Мы знаем о случаях голодания продолжительностью 100 дней. Так что не нужно бояться смерти от голода». Фактический период голодания, перенесенный мистером Форизом и мисс Кларенс, были относительно нормальной деятельности. Вопрос не в том, сколько времени человек может голодать, а в том, какие скрытые резервы дают ему возможность для этого. Распад и восстановление тканей – это процесс постоянный, он свойственен всем живым организмам, и во время голодания этот процесс не прерывается ни на миг. Во время зимней спячки организму животных на Крайнем Севере надо вырабатывать достаточно тепла для согревания. И человек, и животное в пору голодания дышат, а сердце их продолжает биться. Кровь бежит по жилам, а органы выделения удаляют продукты распада. Все жизненно важные процессы должны поддерживаться. Даже когда условия для существования опускаются несколько ниже нормы. Клетки должны восстанавливаться, а раны заживать – Все это, как я знаю из многолетних наблюдений, происходит во время голодания. Более того, я приведу ниже соответствующие примеры. Может наступить улучшение и наметиться совершенствование физического состояния, даже если совсем не принимать пищу. Все проявления жизни – движение, выделение, пищеварение и так далее – поддерживаются за счет материалов тела. Орган действует, если он снабжен всеми необходимыми материалами для работы. При отсутствии свежих поступлений для замены израсходованных орган слабеет и проходит, и приходит в негодность. Для продолжения жизни основной минимальный уровень активности обязателен. Даже в состоянии зимней спячки, когда активность уменьшается до минимума, требуемого для продолжения жизни, животные дышат, а их сердце пульсирует. Пример с медведицей, которая в пору зимовки выводит потомство и вскармливает молоком детеныша. Важная иллюстрация возможности организма гладающих животных удовлетворять нужды функционирующих тканей из других источников, нежели ежедневное питание. Понимание процессов, благодаря которым организм питает свои ткани и поддерживает необходимые жизненные функции во время длительного голодания, и источников, из которых он черпает силы, разъясняет нам то, как организм выживает в периоды, когда пища извне не поступает или не может быть усвоена. Здоровый организм существует за счет запасов питательных материалов, которые откладываются в виде жира, костного мозга, гликогена, мускульных соков, клеточных жидкостей, солей и витаминов. В здоровом организме всегда достаточно внутренних резервов, чтобы выдержать несколько дней, недель или даже двух или трех месяцев без еды. Это справедливо, как в случаях выдавленного голодания. Там, авария самолета, обвал на шахте или, например, болезнь так и в случае добровольного голодания с целью снижения веса. Если не принимать пищу, то организм начнет использовать свои запасы для поддержания жизнедеятельности тканей, а раз запасы расходуются, вес уменьшается. В нашей кладовой достаточно запасов, чтобы выдержать длительное голодание, особенно если эти запасы законсервированы и они не расходуются. В крови и лимфе, в костях и, конечно, в костном мозге, жировых тканях, печени и других органах и даже В каждой отдельной клетке нашего организма хранятся запасы белка, жира, сахара, солей и витаминов, которые могут быть использованы в то время, когда пищи мало или она непригодна. Ни животные, ни человек не могли бы выдержать длительного голодания, если бы не имели внутренних резервов питания для непредвиденных случаев. Гладающему организму не будет причинен вред до тех пор, пока внутренние резервы питания соответствуют потребностям в питании работающих тканей. Даже худые индивидуумы имеют запасы пищи в своих тканях, позволяющие им выдерживать голодание самые разные сроки. С помощью процесса, известного медикам под названием аутолия, осуществляемого энзимами тканей, эти внутренние запасы переходят в состояние, пригодное для употребления живыми тканями, которым они по мере необходимости переносятся кровью и лимфой. Гликоген или животный крахмал, содержащий в печени, превращается в сахар и распределяется в тканях по мере надобности. Очень важно то, что во время длительного голодания такие болезни, как берибери, авитаминоз, пелагра, арахид, цинга и другие болезни недостаточности излечиваются. А это свидетельствует о хорошей сбалансированности резервов организма. Голодание излечивает рахит и улучшает кальциевый обмен. У людей, страдающих анемией, количество красных кровяных телец возрастает во время голодания. Мне приходилось наблюдать, как голодание помогает при пилагре. Биологический баланс во время голодания поддерживается и порой даже восстанавливается. Это необходимо знать, иначе голодание может быть признано вредным. Огромное количество экспериментов над животными показало, что недоедание в противоположность перееданию, ведет к продлению жизни и улучшению здоровья. Другие эксперименты, в которых предпочтение отдавалось полному голоданию, а не ограничению питанию, показали, что голодание не только удлиняет жизнь, но и приводит к заметному восстановлению и омоложению организма. Тысяча наблюдений над людьми и животными показали, что во время голодания ткани тела расходуются обратно пропорционально их важности для организма. так в первую очередь используется жир питательные вещества черпаются из второстепенных тканей для поддержания более важных органов, таких как мозг, сердце и легкие. Это сверхъестественная способность организма к перераспределению веществ во время голодания и является искусством высшего класса. Все ткани организма могут служить источником внутреннего питания и использоваться при необходимости в той и иной мере и в нужном отделе. Но ткани расходуются отнюдь не беспорядочно. Напротив, материал маловажных органов используется для питания более важных. Многие из необходимых питательных составляющих, и особенно минеральной соли, расходятся очень быстро. Данные по определению степени расхода тканей и органов в течение длительного голодания получены в основном из материалов исследований организмов людей и животных, умерших от голода. Истощение и исхудание – результат голодания разных степеней. Разумный подход к голоданию не приведет к чрезмерной потере веса и истощению. Следует различать голодание и истощение. Голодание – это воздержание от пищи в то время, когда в организме имеются достаточные резервы для питания всех важных тканей. Истощение – это результат воздержания от пищи после того, как резервы организма полностью исчерпаны. Когда запасы подходят к концу, чувство голода предупреждает нас об этом. Это чувство возвращается с такой силой, что вынуждает голодающего искать пищу, в то время как при нормальном голодании особой потребности в еде не ощущается. Эта разница между голоданием и истощением помогает развеять заблуждение, что истощение возникает уже при первом же пропуске еды. В противоположность бытующему в народе и даже среди специалистов мнению, важные ткани организма живут активной жизнью, без всяких симптомов разрушения с момента начала голодания. Голодающий организм действительно теряет вес, но в течение определенного времени это происходит за счет запасов, а не, жировых тканей, а не живых тканей. В природе существует огромное количество примеров продолжения роста во время голодания. Причем растет как весь организм, так и у отдельные органы, утраченные при травмах. Опыты показали, что рост детенышей продолжается во время голодания. Морская звезда во время голодания отращивает новый желудок, новые ножки, новые лучи, Голодающая саламандра, потерявшая хвост, отращивает новый. И эти факты неопровержимо наказывают, что голодание отнюдь не нарушает конструктивных жизненных процессов. Эффективность, с которой организм регулирует потребление своих ресурсов во время голодания, является одним из самых удивительных явлений жизни. Во время голодания даже не имея наименее важные органы не атрофируются, вплоть до наступления фазы истощения хотя они способствуют поддержанию жизнедеятельности более важных органов. Степень атрофии мышц после голодания редко превышает степень их атрофии после длительного периода физической бездеятельности, однако клетки мышц не исчезают. Клетки уменьшаются, из них удаляется жир, но сами мышцы остаются в сохранности и даже накапливают силу, Потеря веса во время голодания зависит от состояния и рода тканей организма, физической и психоэхической активности, температурных условий. Физическая активность, эмоциональное напряжение, холод, слабость ведут к более сильной потере веса. Жир расходится прежде всего. Длительность голодания, не приносящего вреда, в первую очередь определяется состоянием конкретного организма. Двое людей, потерпевших аварию на самолете, например, выжили благодаря тому, что пили талую воду. И это спасло их организмы от обезвоживания. Они могли бы жить без пищи, но отсутствие воды было бы для них смертельно. При любом голодании вода необходима. И все сказано ясно, что голодание должно проводиться разумно, с большими предосторожностями. Как любой начинающий пловец, прежде чем отправиться в дальний заплыв, подыщет опытного тренера. Так и человек, начинающий процесс голодания, должен найти надежного наставника который примет все меры предосторожности, прежде чем его подопечный начнет голодание».